43. Агент Лилиан Лильевр прыгала по страницам интернета. Она искала деревянную стремянку с пятью ступеньками, на которую хотела поставить горшки с комнатными растениями. Лилиан взглянула на свои элегантные серебряные часики. 18.45. Еще 15 минут, и можно закрывать приемную Вернонского комиссариата. Вечером посетителей почти никогда не бывает. Она не сразу узнала человека, медленно поднимавшегося на крыльцо комиссариата. Она Зато стоило ему войти в приемную, как ее лицо осветило с радостью. «Здравствуйте, Лилиан. Комиссар Лорантен. Господи, сколько же лет они не виделись. Комиссар Лорантен вышел на пенсию... Погодите-ка. Да, точно, двадцать лет назад. В начале девяностых, сразу после того, как успешно расследовал кражу картин Моне из музея «Мармутан».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 Лилиан говорила искренне. ларантен был блестящим полицейским, умным, порядочным, внимательным к людям. Сегодня таких больше нет». Они немного поболтали. Наконец Лилиан, не в силах больше сдерживать любопытство, спросила. «А что вас сюда привело? Вы столько лет к нам не заглядывали». Комиссар приложил палец к губам. «Тсс, я секретной миссии Подождите меня минут пять, я скоро». Лорантен двинулся знакомыми коридорами. Лилиан не посмела спрашивать, к кому он ну, и зачем. Этот человек командовал комиссариатом на протяжении 36 лет. Бывший полицейский отметил, что краска на стенах комиссариата такая же облупленная, какой была раньше. Ничего не меняется. А вот и кабинет 33. Экс-комиссар достал из кармана ключ. Откроется или нет? Все-таки 20 лет прошло. Сезам...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 На пороге комнаты он остановился и осмотрелся. На стенах висели картины импрессионистов. Писарогу, Ген, Ренуар, Сеслей, Тулус Латрек. Комиссар улыбнулся. Возможно, встреча с нынешним хозяином кабинета доставила бы ему приятный сюрприз. У парни хороший вкус. Обстановка кабинета не обманула его ожиданий. Здесь стояли компьютер, принтер и сканер. Комиссар прошелся по комнате. Настроение у него упало. Ему вдруг стало ясно, что в 2010 году в кабинете полицейского, хорошо выполняющего свою работу, должно быть пусто. Вся необходимая информация хранится на одном жестком диске. Влезать чужой компьютер он не собирался, да и вряд ли у него бы это получилось. Доступ наверняка защищен паролем, а Лорантен почти ничего не понимал в этих современных штучках». Откровенно говоря, он практически не следил за последними достижениями в области криминалистики. Знал лишь, что, например, борьба с незаконной торговлей предметами искусства все больше превращается в отрасль науки. Центральное управление по борьбе с преступлениями в сфере культуры располагает гигантской электронной базой данных, которая значится более 60 тысяч исчезнувших произведений искусства и тесно сотрудничает с соответствующими службами США и Великобритании. Иные времена, иные методы работы – Он вышел из кабинета и вернулся в приемную. «Лилиан, а архивы все там же, за красной дверью?» «На том же месте комиссар, как 20 лет назад». помещение архива он проник, опять воспользовавшись старыми ключами. «С ума сойти. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь». Хотя он все-таки не «кто хочешь». Он все-таки полицейский, хоть и бывший. Не зря Патрисия Марваль позвонила ему. «Не такая уж она дура эта вдовушка».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 Лорантен снова заколебался, но он понимал, что не имеет права открывать эту коробку. Он вломился сюда без разрешения, ведомый исключительно любопытством. Он почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев, верный признак того, что в нем пробуждается давно уснувший азарт. Раз уж он здесь, грех не открыть. Он аккуратно запер за собой дверь и перенес коробку с делом на стол. Открылась минуту смотрел на содержимое, запоминая, где что лежит, чтобы потом убрать ее на прежние места».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 Комиссар Лорантен приподнял голову и прислушался. «Кажется, шаги на лестнице?» «Нет, все тихо». Он взялся за стопку документов. Список учеников школы в Живерни. Более или менее подробные биографии лиц, связанных с убитым. Жерома и Патрисия Марваль, Жака и Стефани Дюпен, Амаду Канди, нескольких местных торговцев и соседей, искусствоведов и коллекционеров. Рукописные рапорты». Практически под каждым подпись инспектора Сильвио Беноведиша. Коробка почти опустила. Покалывание в пальцах стало почти нестерпимым. Осталось осмотреть совсем немного. Пожелтевший рапорт жандармерии городка Пассей-Сюр-Эр о несчастном случае, произошедшем в 1937 году, в результате которого утонул мальчик по имени Альбер Розальба. У комиссара Лорантена задрожали руки. Он старался запомнить каждую деталь. Куда проще было бы унести все это добро с собой или хотя бы сделать ксерокопии? Нет, исключено. Ладно, не страшно. Он не без гордости отметил, что память у него все еще работает как надо. Он пробыл в архиве не больше получаса. Умница Лилиан его дождалась. Ну что, комиссар, нашли, что искали? Нашел. Спасибо, Лилиан. Комиссар...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 — Лилиан, могу я попросить вас об услуге? Дело в том, что я ничего не смыслю в компьютерах, а вы-то наверняка с ними на «ты». — Ну, я не знаю. Смотря что вам надо. — Понимаете, я сейчас занимаюсь одним расследованием. Неофициально, конечно. Вы умеете пользоваться интернетом? Лилиан ободряюще улыбнулась. — А вот я так и не научился, — посетовал комиссар.